Охранник вывел изображение во весь экран, и стало видно, как невысокая плотная фигура уже идет между деревьями, держась в их тени. Она остановилась под одним из них, видимо, изучала обстановку. В горах ее неуловимой считали, а к городским условиям она не привыкла. «Где-нибудь обязательно проколется, тихо сказал Степан. «Каждого волка рано или поздно найдет его капкан». Философски заметил кричку. Между тем фигура, видимо, определилась на местности, потому что тень ускользнула к стене здания и пропала из поля зрения. Охранник за ноутбуком стал искать ее всеми камерами, но ее нигде не было. Шеф, я ее не вижу, доложил он. Это не страшно, мы же знаем, куда она идет. Вот и переключайся на коридор третьего этажа. Коридор по всей его длине был пуст, но вдруг с подоконника на пол бесшумно спрыгнула женщина. Она некоторое время постояла, прислушиваясь, а потом уверенно направилась к двери палаты Лавровой. «Предупреди, что она уже на подходе», — приказал Денисов охраннику. «А откуда она номер палаты знает?» — удивился Гуров. «Андрей нечаянно проболтался. Нейтральным тоном объяснил тот». «Да-да». «Совсем нечаянно», — хмыкнул Лев. «Ну что стоим, пошли. Если вам надо будет, потом запись отдам. А сейчас у нас другие дела». «Еще как надо», — с нажимом произнес Гуров. Денисов первым вышел из палаты, а за ним последовали остальные. От нетерпения они только что не бежали. И когда, запыхавшись, рванули на себя дверь палаты Лавровой, увидели на полу женщину со наручниками руками и заклеенным скотчем ртом. Это чтобы не орала, а то вокруг же больнее, чего им сон нарушать, — объяснил Андрей. «Пистолет вот!» — кивнул он на столик. «Сзади за пояс засунула. «Надеюсь, ты его не лапал?» — спросил Лев, на что Андрей ответил гордым молчанием. «Ну и бешеная же баба!» — покрутил головой сидевший на кровати худощавый парень в женской ночной рубашке. «Уже в наручниках, а все вырывается и вырывается». Он стащил с головы парик и взъерошил свои короткие волосы. «И как только женщины это на голове носят?» «Что она хотела сделать?» — спросил Денисов. «Подушкой меня задушить!» — рассмеялся он, наивная. «Поднимите ее!» — приказал Дмитрий Петрович. Андрей и парень, подхватив женщину под руки, поставили ее перед ним, а он, оглядев ее с ног до головы, сказал, «Зря ты с нами связалась!» Тут Савельев, бесцеремонно его отодвинув, чем вверх в ступор своей наглостью, спросил, «Ну что, Динара, помнишь меня? А вот я тебя помню». «И теперь ты ответишь не только за трупы в Белогорске, но и за все свои зверства в Чечне. А на зоне тебя с большим нетерпением будут ждать уголовницы, чтобы посчитаться за убийство Вальки Угрюмой в Волгограде. Лично кое с кем поговорю». и сообщу, что тебя взяли, и смерть твоя легкой не будет. Вот теперь живи и жди ее. Пока он говорил, женщина смотрела на него взглядом, горевшим такой неистовой ненавистью, что оставалось только удивляться, как на нем еще рубашка не задымилась. Видимо, она, забыв о том, что у нее заклеен рот, хотела что-то сказать, потому что челюсти у нее задвигались. И тут... Такого Гуров от Степана никак не ожидал. Савельев ударил ее в солнечное сплетение с такой силой, что она кулем свалилась обратно на пол, тем более, что ее никто уже не держал. «Ты что творишь?» — яростно зашипел на него лев, никогда в жизни не ударивший ни одного задержанного. Но парень его не слушал. Он встал на колени возле Динары, одним рывком содрал скотч и залез пальцами в открытый рот, которым она хватала воздух. Пошарив там, Степан показал Гурову маленькую стеклянную ампулу и спросил. — А вы что подумали? — Степа, прости, я сразу не сообразил, — начал извиняться, да нельзя смутившийся лев, и тут увидел, что Савельев его уже не слышит, а падает. Но последнее, что он успел сделать, — сжать руку в кулак, чтобы ампула не разбилась. — Врача, быстро врача! — бросаясь к Савельеву, заорал он. — Не надо, — отстранил его Ребров. — Врач же не знает, что с ним делать. Он достал с барсетки плоскую коробочку, из нее шприц-тюбик и сделал укол в руку Степана. А потом позвонил кому-то и приказал. — Срочно машину с врачом в больнице. — И самолет готовьте. — Тоже срочно. — Да, кое-кого перебор. — Но дело мы сделали. — Профессионал парень, — уважительно проговорил Денисов кивая на Савельева. — Откуда он? «Из дружественной структуры», — туманно ответил Лев. Закончив разговор, Ребров повернулся к Гурову. «Надо Степана вниз спустить, чтобы потом время на это не терять. Сейчас сделаем», — пообещал Денисов и громко сказал. «Ребята, идите сюда». «Ребров, у вас не найдется пакетика, а то ампулу нужно у Степана забрать, чтобы к делу приобщить». Тот молча достал из кармана упаковку маленьких пакетиков и протянул один Гурову. Легко сказать «забрать», если кулак Савельева был сжат намертво. Его разжимали совместными усилиями палец за пальцем, а потом пакетик с и внутри. Лев отдал Воронцову. «Держи. Приобщишь к делу. Протокол изъятия напишешь завтра, а понятыми тебя Денисов обеспечит». «Ну все, Юрий Федорович, задержанная твоя. Ты знаешь все то же самое, что и я. Вот и крути это дело дальше сам». Ее взяли на месте преступления с оружием, так что сложности не предвидится. А если возникнут, то мы с Кричко еще здесь. А я уже и наряд вызвал, и Игнатова предупредил, и ВВС позвонил, чтобы одиночку приготовили, сообщил Юрий Федорович. Когда успел, удивился Стас. Да вот пока вы с задержанной занимались и всем прочим. Тут появились парни из охраны найденного. Они сняли с кровати покрывало, подняли Савелева. положил на него и уже собрались уходить, но Гуров, увидев под из брюк рубашкой Степана бинты, остановил их. Наклонился к нему, поднял рубашку и застонал сквозь намертво стиснутые зубы. На Савельеве был настоящий корсет из бинтов, на котором кое-где проступила кровь. Герой чертов! Глядя на это рыдающим голосом, прочитал Стас. Это все ты ли его виноват? Ты и сам нормально жить не можешь, тебя все на подвиги тянет, и другим не даешь. Это ты его покусал, вот он от тебя и заразился. А если Степка умрет, что ты его родителям и детям скажешь? Про жену я вообще молчу. Она тебя голыми руками убьет и будет права. Лежавшая на полу Динара торжествующе расхохоталась, но тут же получила от Андрея ногой в бок так, что хрюкнула и смолкла. а он снова заклеил ей рот. Парни аккуратно понесли Степана вниз, в хол, а Ребров пошел с ними, напомнив Льву напоследок. «Вам надо отчитаться перед руководством. И еще, я был рад познакомиться и работать с вами». Взаимно Гуров пожал протянутую ему руку. Когда Ребров вышел, Лев только горестно головой помотал. «Вот ему сейчас только отчетов не хватало». но, увидев сочувственные взгляды Воронцова и Денисова, тут же сказал, «А господам генералам тоже мало не покажется. Вам надо будет сесть и написать обоснование, почему к проводимой полиции операции были подключены посторонние, и почему прослушка и видеонаблюдение этой палаты и других помещений осуществлялись без решения суда. Иначе запись того, как эта особа показала на пол», душила подушкой вон ту особу, — показал напарня в ночной рубашке, — вы, Юрий Федорович, к делу не подошьете. Это было вызвано неотложной оперативной необходимостью, как и привлечение сотрудников службы безопасности банка, — тут же ответил Воронцов. Вот — Вот-вот, в эту дуду и дуйте, — кивнул ему Лев. А может, зря Степан у этой сволочи ампулу отобрал. Куда-то в пространство спросил Денисов. Сдохла бы и черт с ней, — «А то возись теперь с этой канцелярией». «Ага», — злорадно воскликнул Стас, дело «дела-то раскрыть мало. Это, можно сказать, еще только полдела. А вот ты попробуй по нему отписаться. Стрелять и шашкой махать всякий может. А вот найти такое обоснование каждому своему действию, чтобы адвокат потом в него не вцепился мертвой хваткой и дело не развалил, это и есть настоящее искусство. Бюрократия называется». «Сейчас мы с тобой, Стас, наряд дождемся и поедем, наконец-то, отсыпаться в человеческих условиях», — устало произнес Лев. «Эх, с каким наслаждением! Я бы выпил сейчас граммов сто коньяка, чтобы нервы отпустили, и провалился в сон». «А у нас с собой было?» — подражая Звонецкому, хмыкнул Кричко. «Откуда?» «Да я это Васильевичу с собой дал. А то мало ли как в Волгограде дела пойдут». «Может, проставиться надо будет», — объяснил Воронцов. «Вот и пригодилось. Не для одного, так для другого. Я могу еще привезти», — с готовностью предложил он. «Да нет, нам пока этого хватит», — отказался Лев. Появившиеся, наконец, полицейские жестко взяли задержанную с обеих сторон под руки и повели из палаты. А за ними последовал «Да нельзя, счастливый Воронцов, дело-то раскрыто». «Куда найденного с Настей дели?» — спросил Гуров у Денисова. — Да здесь они, только в другой палате, — ответил тот. — Так какого черта этой сволочи от Насти надо было? Чего она на нее взъелась? А вот теперь я скажу «потом», и не потому, что хочу поиздеваться, а потому что разговор долгий, а сил у меня на него нет. Потерпите до завтра. Ну, тогда поехали. Я в гостиницу возвращаюсь и вас подвезу. Войдя в свой номер, Гуров невесело рассмеялся. «Это же надо. Я все-таки в него попал. А я уж думал, что зайду сюда только за вещами». «Лева, ты из какой стороны кровати предпочитаешь спать?» Поинтересовался уже успевший просочиться в комнату Кричко. Он всегда и везде умудрялся оказаться первым. «Это что за ерунда?» Возмутился Гуров, глядя на двуспальную кровать. «Эй, Лева, да уж сколько раз мы с тобой на одной кровати спали!» «Неужели еще одну ночь не выдержим? Конечно, можно пойти, поскандалить и перебраться в номер с двумя кроватями. Но у меня на это уже сил нет. А у тебя? Особенно с учетом того, что тебе еще перед Александровым отчитываться. А вот это фигушки», — решительно заявил Лев, взял телефон и отправил Александрову СМС-сообщение. «Преступница взята с поличным и оружием на месте преступления. Подробности завтра. Ну вот». Главное сделано, а с остальным до утра потерпит. Пока Гуров раздевался, Кричко достал из сумки бутылку коньяка, открыл ее и налил в два стоявших на столе стакана по половине. Ваш коньяк, сэр. Держа стаканы в руках, повернулся он к другу и замер на месте, глядя на спящего льва. Тот успел снять брюки с рубашкой, но тут его свалил сон. Причем верхняя часть его тела лежала боком на кровати, а нижняя продолжала сидеть, и ноги были на полу. — Ну, за успешное окончание дела, — сказал Стас, чокнулся стаканами, выпил сначала из одного, потом из другого, и со словами «Да что ж за судьба у меня такая горькая, бегемота ворочать!» Кряхтя закинул ноги льва на кровать, укрыл его, потом сам разделся, лег рядом с Гуровым, и мгновенно заснул. Лев проснулся около двенадцати часов дня, ужаснулся тому, сколько проспал, и первым делом схватил спутниковый телефон, ожидая, что там будут пропущенные звонки от Александрова, а значит, придется извиняться и расшаркиваться, не обнаружив ни одного. Он сначала даже обиделся на такое невнимание, а потом подумал, что Олег Михайлович – просто до сих пор ждет его звонка. Ему стало стыдно, и он тут же позвонил. Вопреки ожиданиям, никаких извинений и не потребовалось. «Лев Иванович, после вашего сообщения я запросил информацию и узнал, что все благополучно завершилось. Вот и не стал вас беспокоить, потому что вы, как я понял, вымотаны до предела. Но ну, не то чтобы. Бросьте. Ваш последний доклад таковым считать нельзя». потому что сначала вы мало вразумительно выражались, а потом просто заснули. Услышав это, Гуров пошел пятнами. И это вполне объяснимо, потому что работа на износ еще никому здоровья не добавляла. Скажите, ваше отсутствие может повредить ходу расследования? Нет. Начальник управления с самого начала был в курсе абсолютно всего. Основное уже сделано. Осталась рутина». Здесь нужно очень сильно постараться, чтобы завалить дело. — Олег Михайлович, надеюсь, вы не собираетесь подключить меня к какому-нибудь новому делу? — Наоборот. Вы уже обдумали, где хотели бы отдохнуть и подлечиться? — Честно говоря, у меня для этого не было времени, да... — Значит, я все решу сам. Израиль вас устроит? Там проблем с визами не будет. — Вполне, но... — растерялся Лев. — Вот и хорошо. Сегодня у нас понедельник, вечером вернетесь в Москву, завтра соберетесь, а в среду утром вылетите. На ваше имя будет забронирован и оплачен двухместный номер в одном из лучших санаториев Израиля. Билеты, естественно, тоже будут оплачены. С кем вы поедете, решайте сами. Вас ждут 20 дней отдыха и лечения. А завтра утром жду вас у себя. Получите документы, а я заодно и доклад послушаю». Невинно завел Александров и отключил телефон. «Как интересно, ты окрас меняешь», — с интересом посмотрел на льва Кричко. «Прямо леопардовая расцветка». «Да ну тебя! Скажи лучше, у тебя загранпаспорт есть?» «Здрасте вам», — поклонился ему Стас. «Совсем ничего не помнишь? Нас же в прошлом году хотели в Эстонию отправить, когда там та история с нашими туристами приключилась». Мы с тобой тогда новые паспорта оформили на 10 лет и шенгенскую визу. Только там без нас разобрались. А что? Предлагаю тебе поехать со мной в Израиль. В санаторий на 20 дней. Все, включая билеты, уже оплачено. Ой, Кричко тут же принял вид, да смущенного Карлсона. Лёва, я начинаю тебя опасаться. Если ты делаешь мне такое предложение... «После единственной ночи, проведенной в одной постели?» «Между прочим, ты вчера сам говорил, что она не первая», — хохоча напомнил Гуров. «Лев Иванович, вы меня конфузите», — продолжал дурачиться Кричко. «Но нельзя же так грубо напоминать скромному юноше об ошибках молодости». «Я понял, ты не едешь». «Ладно». «Э, я этого не говорил». Тут же пошел на попятную Кричко. «Дурак я, что ли, чтобы отказываться?» «Когда едем?» «Вылет в среду утром. Ты завтракал? Лёва, очнись. Время к обеду. А нам надо еще на последний московский рейс билеты заказать. Хорошо, хоть чемоданы не разбирали. Возиться не придется. Гуров пошел в душ, а Стас поинтересовался у его спины. «Какие у тебя планы на день?» «Хочу встретиться с Найдёновым и задать ему только один вопрос. Как он мог после всех тех гадостей, что устроила ему эта семейка, жениться на Марине?» Тебе оно надо, удивился Кричко, но не получив ответа, смирился и предложил. Тогда после обеда разделимся. Ты к Найденову, а я зайду попрощаться с Федорычем и буду по хозяйству колотиться билеты, сумки и все прочее. В случае чего встретимся прямо в аэропорту.